Глава четвертая. Поезд в Чикаго отправлялся из Окленда, и Аннабел с Харкартом и дед поехали провожать Одри. Она отказалась лететь самолетом, ей хотелось как можно полнее насладиться всеми впечатлениями поездки на восток. Все то время, что они плыли на пароме через залив, Аннабел без умолку трещала. Харкорд же бросал поверх ее головы многозначительные взгляды на Одри. Казалось, он вот-вот схватит ее в объятия и прямо на глазах у жены страстно поцелует в губы. Он был ужасно смешон, но Одри было не до него, и ее тревожил дедушка. Он в последние дни вел себя очень сдержанно, а сегодня утром и вовсе не произнес ни слова. Молчал за чаем, не стал есть яйцо, хотя Одри наняла для него великолепную повариху и даже газету не раскрыл. Ему очень нелегко, это и постороннему ясно. Одри с тяжелым сердцем закрыла последний чемодан и в последний раз обвела взглядом свою комнату. Она смертельно боялась, что после ее отъезда у него случится инфаркт или инсульт, или того хуже он медленно начнет угасать от тоски, и все равно ему и она Анабелл необходимо раз в жизни остаться без нее, хотя бы на несколько месяцев. А она тем временем одним глазком поглядит на мир и немного утолит свою жажду странствий. Одри тысячу раз обещала им, что вернется очень скоро, но... Они ей не верили. — В сентябре я уже буду дома. Самое позднее — в начале октября, — убеждала она деда, а он лишь печально глядел на нее и качал головой. Слышал он. Слышал такие же уверения много лет назад, но Роланд не вернулся из странствий. Больше он его никогда не видел. — Ах, дедушка! — Как ты можешь сравнивать? А почему мне не сравнивать, Одри? Почему, собственно, ты должна вернуться? Из чувства долга, ответственности за меня? Разве этого довольно? Он говорил с горечью, но когда она заявила, что готова ради него остаться, он не позволил ей отказаться от поездки. Он знал! Как много она значит для нее! Знал, что должен ее отпустить, как немучительно будет для него разлука. Он вдруг сразу постарел. Казалось, тайные невзгоды, натиск у которых он так мужественно и так долго противостоял, сейчас одолели его. Он всегда боялся, что настанет день, когда она уйдет от него, как ушел ее отец. Да чего же она на него похожа? Недаром с детства не может оторваться от этих проклятых альбомов. Теперь она бросает и их. Альбомы остаются дома, а она едет по стопам отца. Хочет пережить то, что пережил он. И на плече у нее собственный фотоаппарат. Любимая Лейка. На вокзале она крепко прижалась к деду и вдруг почувствовала, Какой он старенький! Господи! Что за морок на нее нашел? Куда? Зачем она едет? Это все проклятый харкорт виноват. Из-за его упреков она взбунтовалась против пустоты своей жизни. Как он посмел обвинять ее? И все же... Благодаря ему наступило прозрение. Именно он подтолкнул ее к действию. Наконец-то она решилась и подумала о себе. Давно надо было. А она все медленно пекла со дедушки об Анне, словно ей самой ничего не надо. Она упорно внушала это себе, сжимая руки деда, и вдруг не выдержала и со слезами обняла его. Она чувствовала себя точно ребенок, который впервые покидает дом, и вспомнила, как тяжело было уезжать из Гоналу, когда погибли родители. Я очень люблю тебя, дедушка. Голубчик, я скоро вернусь домой, обещаю. Он с нежностью взял ее лицо в руки и поцеловал соленую от слез щеку. Куда девалась ее обычная невозмутимость, внешняя резкость? Теперь в минуту прощания было очевидно, как сильно он ее любит и как невыносима для него разлука. Береги себя, деточка. Возвращайся, когда захочешь, а мы все будем тебя ждать. Он говорил спокойно, И на его языке это означало, что без нее с ним ничего плохого не случится. Хотя сам он был в этом вовсе не уверен, но знал, он должен отпустить ее на волю. Пятнадцать лет она согревала его жизнь теплом своей души. Пришло время отплатить ей добром, хотя ему очень не нравилось ее затея ехать одной. Но Одри возражала, что сейчас 1933 год, они живут в цивилизованном мире, ей решительно нечего опасаться, к тому же она будет не в какой-нибудь дикой стране, а в Европе, в Париже, в Лондоне, в Милане, в Женеве живут друзья ее отца, она их навестит да и вообще всюду люди если что то случится ей всегда помогут но сейчас она думала только о дедушке а он медленно спустился по ступенькам вагона опираясь на трость высокой худой величавой вот наконец поезд тронулся и он улыбнулся ей это был его прощальный Подарок. Он отпускал ее на волю. Харкорд, прощаясь, обнял ее слишком крепко и поцеловал не по-родственному страстно. Она бел безумолку болтала Вдруг няня Уинстона уйдет. какой будет ужас? А если горничная попросит расчет, да она просто пропадет. Прав был Харкорд. Прав. Слишком долго Одри опекала их всех, но теперь прощай заботы. Одри долго махала им, пока платформа не скрылась за поворотом. Они исчезли, будто мираж. До Чикаго поезд шел двое суток. И в это время Одри за поем читала книги, которые взяла с собой. Ее купе состояло из двух помещений спальни и гостиной, и в первый день, удобно пристроившись на диване, она залпом прочитала «Смерть после полудня» Эрнеста Хемингуэя. Сердце охватило радостное предвкушение романтических впечатлений. Потом Одри взялась за прекрасный новый мир Хаксли, и этот роман как нельзя более соответствовал ее настроению и ожиданиям. Пока поезд нес ее по просторам Америки, она ни с кем не перекинулась и словом. Выходила иногда из вагона прогуляться вдоль поезда или слегка подкрепиться в привокзальном ресторане, причем даже за едой не расставалась с книгой. Потом покупала шоколадки и ела их в поезде, зачитываясь до глубокой ночи. Одри обожала шоколад «Три мушкетера» и на одном из вокзалов купила себе целую упаковку. Ей было удивительно легко и хорошо. В первый раз в жизни не надо было ничего делать, ни о ком заботиться. Наконец-то она принадлежала самой себе. Не надо составлять меню, отчитывать горничных, одеваться к обеду. В дорогу Одри надела серую юбку из мягкой шерсти и взяла несколько блузок. Для первого дня... Она выбрала розовую крепдышиновую блузку с высоким воротом. На ней очень красиво смотрелось жемчужное ожерелье, которое дед подарил ей в день совершеннолетия. На завтра надела серую шелковую, а в последний вечер белую крепдышиновую. Когда поезд вечером остановился в Денвере, Одри вышла на перрон в накидке из меха черно-бурых лис, потому что вечер был прохладный. Но на следующий день стало теплее, стояла середина июня, и когда приехали в Чикаго, Одри уже была в белом полотняном костюме и в модных белых туфельках с синими каблуками и синим ремешком на подъеме, которое купила специально для поездки. Сходя на перрон, она чувствовала себя безумно элегантной, шляпа с широкими полями сдвинута набок, пышные медные волосы рассыпались по плечам, Одри окликнула насильщика и поехала в отель «Ля Саль», где должна была провести ночь. Утром ей предстояло сесть в поезд на Нью-Йорк. И вдруг в такси Одри окончательно осознала. Она сумела освободиться от пут привычной жизни. Она свободна. Ей хотелось громко петь смеяться от радости. Ай да одри! И даже боль от разлуки с сестрой и дедом спряталась куда-то глубоко-глубоко. Эта боль снова ожила, однако ненадолго, когда она позвонила деду по телефону. Дед разговаривал с ней сердитой, несколько грубовато, но она знала, что он просто пытается скрыть, как ему сейчас одиноко. «Кто говорит?» Рявкнул он в трубку, и Одри заулыбалась. «Это я, дедушка, голубчик. Твоя, Одри!» «Я слушал Уолтера Уинчела. Она быстро прикинула разницу во времени. «Все ясно, никакого Уолтера Уинчела он слушать не мог. Сидел у телефона и молил Бога, чтобы она позвонила, но теперь ни нипочем не хочет, чтобы она догадалась. «Куда тебя занесла нелегкая?» «Я в Чикаго, в отеле «Ля Саль». Она подробно описала деду свой маршрут, во всяком случае ту его часть, которую уже обдумала. Сказала несколько слов об отеле лесаль Саль», который, впрочем, он отлично знал сам. «Это еще что за дыра? Какие-нибудь дешевые меблирашки? Боже упаси!» Она засмеялась и вдруг почувствовала, как отчаянно ей его не достает. Господи, как далеко дом, как одиноко ей без деда. — Лучший отель в городе. Ты здесь сам останавливался и рассказывал мне о нем. — Хм, не помню. — Отлично помнит. Она-то знала, только притворяется, вымещает обиду за свое одиночество. — Когда ты едешь в Нью-Йорк? — Завтра утром. — Пожалуйста, сиди в купе и не разгуливай. Мало ли какие проходимцы могут ехать в поезде. Надеюсь, у тебя отдельное купе? В его голосе была тревога. Это ее растрогало. «Конечно, дедушка! Отлично! Вот и сиди в нем! Ты позвонишь мне из Нью-Йорка?» Он спросил это смиренно, чуть ли не с мольбой. Она никогда не слышала таких ноток в его голосе, едва не разрыдалась. «Сразу же, как приеду!» Она говорила с ним так нежно, и он, сидя у себя в библиотеке, кивнул. Ему хотелось поблагодарить ее, но он не умел. Какое счастье, что она позвонила ему из Чикаго. «Где ты остановишься в Нью-Йорке?» «В отеле Плаза». «Ну, это еще ничего». Он помолчал. «Пожалуйста, Одри». «Береги себя». «Конечно, дедушка, обещаю. И ты береги себя. Не засиживайся сегодня слишком поздно». «Будь осторожна в поезде», — опять заволновался он. «Не выходи из купе».